Долго ли он так сидел, неизвестно. Но вскоре задремал и проснулся от осторожного шороха. Он прислушался. В дальних комнатах кто-то ходил. Точно как бы кто двинул мебелью, пошел и остановился. «Няня, видно, прошла мимо меня. Послала детям постели». И теперь идет во свояси Так нет, постой, она ведь тоже отправилась к Всеночной. Дверь из ближайшей комнаты медленно, беззвучно отворилась. На ее пороге обозначилась фигура человека. Мирович остолбенел. Волосы невольно шевельнулись у него на голове. В дверях со свечой в бледной и руке стоял сухощавый, футов шестиростом, с длинным прямым носом и выдающейся большой нижней челюстью молодой человек. У него были большие светло-голубые глаза, каштановая, чуть пробивавшаяся клином бородка И длинные, как у монаха, до да плеч спадавшие белокурые пушистые волосы. Старая заношенная куртка на распашку, полосатые шаровары, на босу ногу башмаки и поразительно белый цвет кожи, который никогда не касалось солнца. Неужели? Неужели это он? Царственный узник. Блуждающий, робкий и пытливый, как у дикаря взгляд, был напряженно устремлен вперед. Полуоткрытые, детские, недоумевающие губы что-то шептали. Завидя незнакомого офицера, он отступил обратно в соседнюю комнату и продолжал оттуда пристально Не смело смотреть. И как он вышел. Просто непостижимо. Неужто взломал задвижку? Или Поликсена в торопях забыла запереть дверь? Подойдите. У умоляю, господин офицер, сюда. Да, поликсена, поликсена. «Ну тебе и влетит, бедная».